Глава седьмая. Они все узнали о происшествии тем же вечером. Рэй сказал отец. Забивала Бронсон, разбиравший бумаги у себя в кабинете и попутно слушавший по радио репортаж с матча, поднялся наверх и постучал в дверь комнаты сына. «Рэй!» — загрохотал он. «С твоим другом беда случилась!» Когда Рэй открыл дверь, Отец рассказал ему, что в сообщении, из-за которого даже прервали трансляцию, говорилось о том, что Барри Уильям Кокс, 19 лет, студент первого курса университета, был обнаружен патрульным нарядом на спортивной площадке тяжело раненым. Полиция немедленно опросила всех студентов, проживавших в корпусах поблизости от места трагедии, однако никто из них не слышал выстрела. «На улице было так шумно», — заметила одна девушка, «так что вряд ли на фоне всех этих праздничных фейерверков кто-то обратил бы внимание на один единственный выстрел». А ещё один юноша, сосед Кокса по общежитию, сообщил, что незадолго до того, как произошло это несчастье, он слышал, как тот разговаривал по телефону. «Похоже, он договаривался с кем-то о встрече», — уверенно заявил студент. Скорее всего, это была какая-то девушка. Он быстро закончил разговор, словно злился на что-то. Согласно переданному по радиосообщению, прибывшая бригада скорой помощи доставила раненного в больницу Сент-Джозеф. Рейн немедленно позвонил в больницу, где ему сообщили, что Барри Кокс в данный момент находится в операционной и о его состоянии еще ничего не известно. Затем он позвонил домой родителям Барри, к телефону. Никто не подошёл. И потом он набрал номер телефона Джулии. Хелен Риверс узнала о произошедшем довольно причудливым образом. Она стояла в студии, готовясь зачитать в эфир прогноз погоды вместо обычного ведущего, когда к своему ужасу услышала, как диктор, стоявший всего в нескольких шагах от неё, зачитывает сводку происшествий, подготовленную к десятичасовым новостям. К счастью, в этот момент её не было в кадре. Несколько мгновений спустя, к своему величайшему удивлению, она невозмутимо информировала зрителей о том, что максимальная температура в тот день была 28 градусов, а ночью столбик термометра поднимется лишь до 20, и, к тому же, в северных районах штата возможны дожди. После того, как камера отъехала от неё, она ушла в женский туалет, и у неё началась истерика. Колли Уилсон смотрел программу новостей по большому телевизору, установленному в холле Four Seasons Apartments. Услышав сообщение, он немедленно сел в машину и поехал на студию. «Я приехал за Хелен Риверс». Едва переступив порог студии, объявил он первому же попавшемуся сотруднику. «Слава богу», — с облегчением сказал тот. «Мы уложили её на диване в комнате отдыха. Прям-таки не знали, что с ней делать». Она требует, чтобы её немедленно отвезли в больницу сент джозеф «Я приехал за ней», — сказал Колли. «Отлично, идёмте, увезите её отсюда». Вслед за своим провожатым Колли проследовал в самый конец коридора и вошёл в открытую дверь. Услышал же он Хелен гораздо раньше, чем увидел её. Оказавшись в комнате, он в какой-то момент даже засомневался в том, что попал по адресу. Сидевшая перед ним девушка представляла собой жалкое зрелище. Глаза её были красными и опухшими от слёз, а по щекам стекали чёрные ручейки расплывшейся туши. Лицо её было искажено плачем. «Эй, привет!» — тихонько окликнул её Колли. «Помнишь меня? Это я, твой знакомый по бассейну». Он присел рядом с ней, приобняв её за плечи. «Слушай, ты плакать-то перестань». Слезами горю не поможешь. Хочешь, я отвезу тебя в больницу? Хелен кивнула, с трудом сдерживая рвущиеся из груди рыдания. Но «Ну, тогда держи себя в руках. Пойди умойся и всё такое. Не можешь же ты показаться так на людях. Я буду ждать тебя в холле. Он удалился из комнаты, и вскоре Хелен вышла к нему. Она послушалась его. Лицо её было чисто умыто а волосы причёсаны. Взяв её за руку, Колли вывел её на улицу, где была припаркована его машина, усадил на переднее сиденье, после чего обошёл автомобиль с другой стороны и занял место за рулём. «Может быть, включим радио?» — предложил он. «Может, ещё что-нибудь скажут про него?» Хелен покорно протянула руку и нажала кнопку встроенного радиоприёмника — Салон машины наполнили негромкие звуки лёгкой музыки. Она принялась крутить ручку настройки, выбирая нужную волну. «Оставь так», — попросил Колли. «Это местная радиостанция. Если там будут новости, то мы их обязательно услышим». Хелен откинулась на спинку сиденья и заговорила с ним в первый раз за всё время. Её голос был тонким, словно у потерявшегося ребёнка. «Откуда ты узнал?» Смотрел новости Пятого канала. В последнее время я часто смотрю телевизор. Там одна моя знакомая иногда передаёт прогнозы погоды. «Этого не может быть. Я не верю», — проговорила Хелен. «Этого просто не может быть. Зачем кому-то понадобилось стрелять в баре?» «Это ты мне скажи», — пожал плечами Колли. «Это твой приятель. Может быть, у него были враги?» «Нет, нет», — поспешно ответила Хелен. «Барри прекрасный человек. Все его обожают. Его даже выбрали парнем года в старших классах. Это меня всегда ненавидели за то, что я с ним встречалась». «Может, на него напали грабители?» «В колледже-то у студентов с деньгами не густо, и это знают все». «Наркотики?» «Барри не употребляет. Нет, конечно, может иногда покурить немного травки, и всё» а из-за одного косяка стрелять не будут». Её голос задрожал. «Я люблю его Колли. И он тоже меня любит. Мы даже жениться собирались, когда он закончит колледж, а может быть, даже и раньше. Я ведь не отказываюсь работать». Ну, «Естественно». «А он думает, что я не захочу. У него довольно старомодные взгляды, правда? Но всё равно он милый». Не хочет, чтобы его жена работала. Он просто душка. Мы с ним познакомились два года назад. Просто однажды он предложил подвести меня домой из школы. Он тогда ещё сказал, что я красивая. И был абсолютно прав, сказал Колли. В тот момент это заявление было довольно спорным, однако это были уже детали. Сняв правую руку с руля, он неловко похлопал её по плечу. «Ты...» — Это... Держи себя в руках, ладно? Ведь от того, что ты устроишь истерику, такую же, как в студии, никому лучше не станет. Ведь ты же не из тех девчонок, что раскисают по любому поводу. — Не из тех, — подтвердила Хелен. — Но ведь это Барри. — Ладно, держись. Мы будем в больнице через несколько минут, и ты узнаешь поточнее, что там и как. Но только... «Что бы там ни было, постарайся держать себя в руках, ладно?» Хелен дотронулась до руки, лежавшей на её плече. «А ты пойдёшь туда вместе со мной, да?» «Конечно». Остаток пути они проделали в молчании, если не считать негромкой музыки, которая стихла сразу же, как только Колли повернул ключ в замке зажигания, выключая двигатель. В Холли больницы было пустынно. Женщина в униформе серого цвета из приёмного отделения направила их на второй этаж, а тамошняя медсестра указала на маленькую комнатку для посетителей, находившуюся дальше по коридору. В комнате уже находилось несколько человек. — Миссис Кокс! — воскликнула Хелен, отрываясь от Колли и бросаясь кускалицей блондинки в бежевом брючном костюме. Рядом с блондинкой сидел седой человек с усталыми глазами. Автоматически, словно по привычке, он хотел было подняться, однако женщина сделала упреждающий жест, заставивший его снова опуститься на место. «Здравствуй, Хелен», — сказала она. «Вот уж не ожидала увидеть тебя здесь». «Не ожидали!» <связывая> — воскликнула Хелен. «Как же я могла не прийти? Миссис Кокс, я не верю. Этого просто не может быть!» Её глаза наполнились слезами, и она подалась вперёд, словно желая обнять женщину. Миссис Кокс слегка отстранилась и тут же указала на других, расположившихся рядом посетителей. — Мирно, Боб — это Хелен Риверс, бывшая одноклассница Барри, они вместе заканчивали школу. А это Кроуфорды, наши хорошие друзья и соседи. — Приятно познакомиться, — — вежливо проговорила Хелен. Она, казалось, была озадачена столь холодным приёмом со стороны родителей Барри. Она повернулась к Колли. «А это Коллингсворд Уилсон, мой друг. Он снимает квартиру в том же доме, что и я». «У Барри много друзей», — сказала миссис Кокс. «И я рада, что у подавляющего большинства их хватило так-то не заявляться сюда». — Это тебе не цирковое представление, Хелен. Смотреть тут не на что. Здесь мой мальчик. Мой мальчик. Он тяжело ранен. Может быть, даже умирает. Её голос дрогнул, и она закрыла лицо руками. Кольца и перстни на её пальцах ярко поблёскивали в безрадостном электрическом свете ламп. Глядя на неё, Колли невольно поразился тому, что эта женщина вообще может что-то делать руками, ведь они были сплошь унизаны украшениями. Мистер Кокс обнял жену за плечи. «Ну-ну, селее», — отрывисто сказал он. «Крепись, дорогая». Он обернулся к Хелен. «Вы должны её извинить. Она очень расстроена. Мы все расстроены». «Конечно, было очень любезно с твоей стороны и со стороны твоего друга, что вы приехали сюда, но всё-таки, мне кажется, будет лучше, если здесь останутся лишь члены семьи и близкие друзья. Пока, во всяком случае». Лицо Хелен залила мертвенная бледность. «Она сказала, он умирает, о нём позаботится». Его спасают лучшие врачи. «Что они там с ним делают? Да уберите же её отсюда!» — воскликнула миссис Кокс. «Боже мой! Ну сколько можно издеваться над людьми! Если бы она не позвонила ему, если бы не вытащила его из дому, ничего не случилось бы!» «Что вы имеете в виду?» — спросила Хелен. Она перевела взгляд на мистера Кокса. «О чём это она?» «Мы ни в чём тебя не виним, Хелен», — ответил отец Барри. «Мы понимаем, что ты не желала Барри зла, и всё же именно после твоего звонка он вышел из дома и оказался на тёмной спортплощадке. Разумеется, в этом нет твоей вины, однако если бы ты не докучала ему весь вечер, а позволила бы остаться дома и готовиться к экзаменам, чем он и должен был заниматься...» «Но я не звонила ему сегодня вечером», — в замешательстве проговорила Хелен. «Я позвонила только один раз после обеда. Просто хотела сказать, что кто-то на моей двери...» Сделав над собой заметное усилие, она взяла себя в руки. «Он должен был позвонить мне на выходных, он обещал. И когда он не позвонил, я должна была поговорить с ним». Но его не было дома. Я звонила около пяти часов, его не было, и я попросила передать, чтобы он мне перезвонил, но он так и не позвонил. «Всем нам предстоит долгое ожидание, милочка». Тихо и даже с некоторым сочувствием проговорила миссис Кроуфорд. «У родителей Барри наверняка есть твой номер. Мы обязательно позвоним тебе, когда станет известно что-то определённое. А сейчас, я думаю... «Вам лучше уйти. Я просто уверена, что так будет лучше». «Но мы с Барри... Ведь мы не просто школьные друзья. У нас всё серьёзней, гораздо серьёзней!» Голос Хелен зазвенел. «Пойдём отсюда», — тихо сказал Колли. «Думаю, нам лучше уйти и ждать где-нибудь в другом месте. Эти люди и без того расстроены. Ладно?» Но... — начала была Хелен. — Я не понимаю. Он осторожно взял её под руку и повёл к двери. — Идём. Никто их не окликнул. Всё ещё, держа её под руку, он направился к лифтам, находящимся в конце коридора. Ведь ждать можно не только тут. Мы посидим в холле и будем там одни, совершенно одни. Ты сможешь там плакать или кричать, сколько тебе вздумается и там ты никого не побеспокоишь». «Я не хочу кричать», — проговорила Хелен. «Я хочу ждать здесь, у двери операционной. И если и станет что-то известно, то все новости объявят тут. И я не кто-нибудь Колли. Я его девушка, и он на мне рано или поздно обязательно женится». «Может быть и так», — сказал Колли. «Но только, похоже, его маме...» Об этом ещё ничего не известно. Он вызвал лифт, они спустились вниз, и всё это время он продолжал держать её под руку. Джулия Джеймс опустила трубку телефона на рычаг и вышла в гостиную. — Мам, — тихо проговорила она, — кто-то -то стрелял в баре Кокса. Миссис Джеймс, до того ползавшая на коленях по полу, раскладывая на ткани выкройку платья, испуганно охнула и оторвалась от своего занятия. «Какой ужас, Джулия! Барри Кокс? Тот мальчик, что встречается с Хелен?» «Мне только что позвонил Рэй», — продолжала Джулия. «Он услышал новость по радио». «Нет». «Кажется, он говорил, что радио слушал отец, который сказал ему, это было в кампусе на спортплощадке. Они не знают, кто стрелял». От шока её голос звучал безучастно. «Я прямо как чувствовала, что сегодня может приключиться какая-нибудь беда», вздохнула миссис Джеймс. Нельзя было устраивать фейерверки в кампусе со всеми этими нынешними студенческими беспорядками. В шестичасовых новостях передавали, что какие-то студенты собираются устроить собственную демонстрацию. Но в кого-то стрелять — это уж слишком. Просто невероятно. Он серьёзно ранен? Рей сам ещё ничего толком не знает. Он позвонил в больницу, но там ему ничего не сказали. Джулия опустилась на колени рядом с матерью. Разложенное на полу платье предназначалось ей. Оно было розовым. Яркий материал расплывался за пеленой слёз. «Думаешь, это всё из-за демонстрации?» — спросила она. «Ты действительно считаешь, что всё было именно так, что кто-то пронёс туда оружие?» а... «Какую другую причину здесь можно придумать?» вопросом на вопрос ответила мать.